Глава пятая. После пожара. Однажды от сальной свечи загорелась Москва. Во время пожара во дворец ворвался неизвестный человек в рясе, впоследствии оказавшийся священником Сильвестром, и крикнул Иоанну «Ты во всем виноват!» «Я не поджигал!» — сказал твердо Иоанн «Напраслину возводишь, батюшка!» Это за твои грехи, грозно закричал Сильвестр. Покайся! Иоан покаялся и велел убить Сильвестра. Надо созвать Земский собор, подумал Иоанн Васильевич. Пусть правит, как знает. Земский собор был созван. Чего-то еще не хватает, подумал Иоанн и вспомнил Знаю. Нужен еще Духовный собор. Духовный собор был созван. Чтобы еще созвать?» — задал себе вопрос Грозный и, подумав немного, решил. «Надо созвать опричнину». Когда опричники были созваны, Грозный приказал им, «А ну-ка, ребятки, разгоните мне земский собор». Опричники разогнали. «А теперь духовный собор». Опричники разогнали духовный собор. Иоанн Грозный позвал к себе членов Земского собора и спросил их, «Наговорились?» «Наговорились досыта», — ответили земские люди. «Все высказали?» «Все!» «Значит, языки вам больше не нужны». Иоанн Васильевич приказал вырвать у них языки. Потом он призвал членов Духовного собора и спросил, «А вы что сделали?» «Вот что сделали». Члены собора подали Иоанну сто глав. Иоанн засмеялся. «Думаете, что если он о ста головах, так и ничего с ним сделать нельзя?» Он велел обезглавить сто глав. Еще дальше, пошедший по пути реформ, Иоанн Васильевич велел сочинить судебник. Через некоторое время он спросил сочинителей, «Готов судебник?» «Готов», — ответили ему. Иоанн велел сжечь судебник и утопить сочинителей. Любопытно, — сказал он, — посмотреть, как будут гореть законы и тонуть законники. Еще много прекрасных деяний совершил под благотворным влиянием добрых советников раскаявшийся Иоанн Грозный.